«Мощное оружие. Я обязан научиться им пользоваться ради того, что сам считаю верным», — Тревес смущенно пожал плечами. «Ну вот. Ты все еще хочешь лететь со мной, старина? Теперь, когда видишь, какой я чокнутый?» Пилорот убежденно ответил. «Я же сказал, что верю в тебя. Верю и сейчас».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 Только за счет усов, бороды и хитрых морщинок на выдолбленной годами коже лица. Да, дедушка, но не старик все-таки. Но в конце концов Кадел был на восемь лет моложе Брана, и как это интересно ему удалось так хорошо сохраниться? Пятнадцать лет директором службы безопасности и хоть бы что. Часть пятьдесят седьмая. Кадел приветствовал мэра низким медленным поклоном. То была необходимая формальность перед началом разговора. Странно. Времена правления Индбуров старались не вспоминать, а ведь именно тогда был выдуман этот претенциозный этикет. «Прошу прощения», — сказал он, — «что запоздал, мэр.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 А он все равно белый. Белый, даже не розовый, как лояльные нам территории. Кадел пожал плечами. Да, официально Сейшел недружественное нам государство, но он нейтрален и никогда не досаждал нам. Отлично, кивнул Брана. А теперь посмотрим еще.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 и заинтересоваться тем, что он ищет на самом деле. Но на Трентер он не полетел. — Нет, не полетел. Ни с того ни с сего он отправился на Сейшел. — Почему? — Не знаю. Но простите, мэр, старую ищейку. Я не доверяю никому и всех на всякий случай подозреваю. «Откуда вам известно, что он и этот, как его, Пилорат отправились на Сейшел?» «Сообщение об этом поступило от Компора. Но насколько можно верить Компору?» «Гиперреле подтверждает, что корабль Компора действительно приземлился на планете Сейшел». «Пусть так. Но откуда вы знаете, что Пилорат с Тревейзом приземлились там же?» Может, у Компора были свои причины махнуть на Сейшел, и он ни сном, ни духом не ведает, где эта парочка? Видите ли, Лайона, наш посол на Сейшеле сообщил о прибытии туда корабля, на котором мы отправили Тревойза и Пилорота. Сомневаюсь, чтобы корабль прилетел туда пустой. Компор, помимо всего прочего, их видел и разговаривал с ними».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 — А от Компора есть что-нибудь? Донесение Компора о том, что Тревейс и Пилорет покинули Сейшел, пришло еще раньше сообщения посла. В ту пору Компор не знал точно, куда именно направляется Тревейс. Вероятно, последует за ним. — Мы упустили все почему, — задумчиво проговорил Кадел, вытащил из кармана упаковку постилок, Отправил одну в рот и принялся опосасывать ее. Почему Тревис отправился на Сейшел? Почему улетел оттуда? Меня гораздо больше занимает другой вопрос: куда? Куда летит Тревис? Если не ошибаюсь, мэр. Вы сказали, что посол передал вам название и координаты той планетарной системы, куда отправился Тревес. Или вы думаете, он солгал послу? Или посол солгал вам? Допустим, никто не лжет. Меня интересует это название Лайона. Тревес сказал послу, что направляется к Гее. «Гея!» Вот как называется это место. Тревес по буквам назвал. «Гея?» — переспросил Кадел. «Впервые слышу». «Правда?» Ничего удивительного, впрочем. Бран откнула пальцем в то место, где раньше светилась огоньками модель галактики.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 «Согласна. Но неучтенные карты и звезды — лишь те, вокруг которых нет обитаемых планетарных систем. А Тревизу с какой стати вздумалось лететь в необитаемый мир? Вы не пробовали связаться со службой главного компьютера? В его памяти заложены данные обо всех трех миллиардах звезд галактики».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 Даже в царстве Муло он остался нетронутым. Он независим со времен распада Галактической Империи. И что же из этого следует? — осторожно спросил Кадел. — Уверена, тут есть взаимосвязь. Сейшел включает неизвестную планетарную систему. Сейшел неприкасаем. Что бы собой не представляла Гея,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 препятствовало распространению знания о себе по галактике. То куда же вся эта защита вдруг подевалась? Тревис и Пилород покинули терминус и хотя бы настоятельно рекомендовали им лететь на трендер, они незамедлительно, без всяких колебаний, устремились на Сейшел, а теперь на Гею. Более того.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 Что-то он такое сделал или делает, что угрожает плану Селдена. Один, один человек, но это невозможно, мэр. Никто не застрахован от просчетов, от уязвимых мест. Селден тоже не был гарантирован от промахов. Где-то в теле плана есть болевая точка и Тревейс наступил на нее, может быть, сам того не зная. Мы должны понять, что случилось. Мы обязаны быть в центре событий. Каделл по-настоящему насторожился. — Не принимайте необдуманных решений, мэр. Нам нельзя действовать необдуманно. — Не принимайте меня за дурочку, Кадел.